Мне сказали, там в соседнем кафе мужчина показал пальцем налево, что ты вот в тот момент был поблизости. Нагая подняв голову, хотел посмотреть в глаза незнакомцу, но тёмные очки были непроницаемы. К чему он клонит, не поймёшь. "Вы из полиции?" спросил Нагая. Он уже не раз давал показания по поводу взрыва. "Нет, я из другой области", мужчина протянул визитку. Взглянув на неё, Нагая не сдержал удивления. Вот уж не думал встретить здесь на пляже учёного физика. Можно пару вопросов. Я не отниму много времени. Сколько угодно. Только боюсь, от моего рассказа вам не будет никакой пользы. Люди из полиции таращились на меня так, будто я всё придумал. Значит, ты видел что-то удивительное? А что может быть удивительным посреди моря, как аж яхнет? Расскажи, что это был за взрыв? Даже не знаю, как описать. Неожиданно Прямо из воды со страшной силой вырвался огонь, брызги взлетели вверх на несколько десятков метров, впечатление, как будто что-то лопнуло. Лопнуло? А потом самое удивительное. Никто мне не верит. Огненные шарики покатились во все стороны по поверхности моря, точно живые. Шарики покатились по морю, любопытно. Мужчина слегка приподнял пальцем дужку очков. Может быть, это разлетелись искры? Совершенно не похоже на искры. Я видел, как некоторые шарики кружились, носясь из стороны в сторону. — А цвет? — Что? — Цвет. Какого они были цвета? — Дайте-ка подумать. Нагая стал припоминать увиденные в тот момент желтые. — Да, кажется, желтые. — Так я и думал. Кивнул мужчина. Он был явно доволен ответом Нагая. — Желтые. — Полицейские сказали, что мне померещилось. — Но ты знаешь, что это не так? — Да. Нагая замотал головой. — Если не хотите, не верьте. — Я тебе верю. Мужчина сунул пакетик с брелоком в карман. Извини, помешал работать. Это всё, что вы хотели спросить? Да, мне достаточно. Мужчина вышел из лавки, провожая его взглядом, Нагаи представлял, как будет рассказывать об этом покупателе своим друзьям. У них глаза на лоб полезют, когда он скажет, что запросто болтал с профессором физики. Глава 6. Такахико Умедзато проживал в предместье Иокогамы. Жилой дом, облицованный под кирпич, стоял на одной из густо застроенных в крифе в косе идущих улочек. На парадной двери автоматический замок. Кусанаги, взглянув в блокнот и проверив адрес, нажал на номер 503. Тотчас из домофона послышалось «Да?» «Я из полиции. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» — сказал Кусанаги в домофон. «Опять?» В голосе чувствовалось раздражение. Наверняка местная полиция уже достала его своими расспросами. «Извините, на пару минут?» Никакого ответа не последовало, но замок на двери щёлкнул. Представляю, подумал Кусанаги, как ему всё это обрыдло. Дойдя до квартиры, он вновь нажал на звонок, дверь открылась, показалось смоглое лицо. Извините, что побеспокоил вас. Я связался с вашей компанией, и мне сказали, что вы дома. Взял отгул, голова болит, сухо сказал ему Дзату. Он был в свитере поверх майки. Мне уже не о чем больше рассказывать. Кусанаги показал своё полицейское удостоверение, — Я из токийской полиции. Хотел бы задать несколько вопросов в связи с другим преступлением. — В связи с другим преступлением? — Умадзата удивленно поднял брови. — Да. Возможно, оно имеет какое-то отношение к вашей супруге. Лицо Умадзату едва заметно смягчилось. — Мол, так и быть, побеседую с вами, если это прольет хоть какой-то свет на причину гибели моей жены. — Подробности спросите у тех, кто ведет расследование. — Я. Я уже устал повторять одно и то же. Я уже ознакомился с вашими показаниями. Кивнул Кусанаги. Омедзато пошире открыл дверь, видимо, приглашая войти. Квартира была новой, но и гостиная с диваном, и кухня пребывали в полнейшем беспорядке. Только маленькая комната, застеленная циновками, была чисто убрана. В ней стоял маленький буддийский алтарь. От ароматических палочек поднимался тонкий дым. Кусанаги опустился на диван. Омэдзетто сел напротив него на стул за кухонной стойкой. «Вы упомянули о каком-то другом преступлении. Что вы имели в виду?» Выдержав паузу, Кусанаги ответил, «Мы обнаружили труп одного мужчины». «Его убили?» «Еще до конца не ясно, но, скорее всего, так». В «Какое отношение это имеет к тому, что случилось с Рёко? Тот же преступник?» Кусанаги замахал руками. «Нам еще в точности ничего не известно». Но есть некоторые наводящие на размышления обстоятельства. Кусанаги достал фотографию, портрет Фудзикавы. Вам известен этот человек? Умадзато, взяв в руки фотографию, тотчас отрицательно замотал головой. Впервые вижу, кто это? Человек, труп которого мы нашли, Юити Фудзикава. Ваша жена никогда не упоминала его имени. Фудзикава? Нет, не слышал. В тот день сказал Кусанаги и немного замялся: "Ну, в день, когда скончалась ваша жена, этот человек также был на том пляже". "Понятно", Умэдзато вновь вгляделся в фотографию. По чеку, найденному в квартире Фудзикавы, Кусанаги смог установить точный адрес кафе. Как он и думал, оно находилось совсем рядом с со золополочным пляжем. "Но послушайте", сказал Умэдзато. "Из того, что он там был, ещё нельзя делать вывод, что он имеет какое-то отношение к взрыву. В тот день на пляже яблоку негде было упасть". Но есть одно обстоятельство, которое нельзя назвать случайным. Какое же? Этот Фудзикава окончил университет Тейто 2 года назад. Неужели? Лицо Умедзату слегка передёрнулось. А ваша жена до прошлого года работала в этом университете, сказал Кусанаги. Он узнал об этом, запросив в полиции Канагавы сведения о Рёко Умедзату. В тот час его интуитивные догадки превратились в уверенность. А именно между двумя преступлениями существует связь. Да, она состояла в учебном совете, кивнул Умадзату. Другими словами, есть вероятность, что во время учёбы в университете Юити Фудзикава общался с вашей женой. Умадзату поднял голову, слегка прищурил глаза: "Вы хотите сказать, что рёка с ним спала?" "Нет, я не имел этого в виду", поспешно возразил Кусанаги. "Извините, я неправильно выразился". Я хотел сказать, что возможно, они как-то пересекались в учебном процессе. Мы поженились в прошлом году, но были близки до этого в течение 6 лет. Я лучше, чем кто-либо другой, знаю её руку, но она ни разу не произносила имя Фудзикава. Мне ничего о нём не известно. Сказав это, Умэдзата положил фотографию перед Кусанаги. Что ж, когда будете разбирать вещи и бумаги вашей жены, Если наткнётесь на имя Фудзикавы, пожалуйста, дайте мне знать. Кусанаги Сунов фотографию в карман положил на стол визитку. Вы хотите сказать, если я найду любовную переписку, скривился Умэдзато. Я этого не говорил. Рёку ненавидела студентов университета Тейто. Считают себя элитой, наглые, самовлюблённые, и при этом избалованные так, что чуть какая-либо проблема, бегут плакаться к родителям. Детский сад. Внешне взрослый, а в душе инфантило. Это её слова. Возможно, среди этих инфантилов был и Фудзикава. Возможно, сказал он Идзато и некоторое время молчал, точно о чём-то размышляя, затем вновь поднял глаза. Есть только два пункта, которые меня беспокоят. Я, впрочем, говорил об этом местной полиции. Какие? Ну, в тот день, когда мы ехали к морю, Рёко несколько раз сказала мне, что за нами постоянно следует какая-то машина.